Зафат, спотыкаясь, двинулся через пустырь. В этот момент до них снова донесся вопль ужаса. Билбрак содрогнулся. «А что же с ним делают?» — прошептал он. «Ему просто показывают Вселенную», — сказал Гар Гаргравар. «Вселенную во всей ее бесконечности, бесчисленные светила». «Неизмеримые расстояния, и ты, невидимая песчинка на невидимой же пылинке, бесконечно малая и ничтожная». «Но, но я, Зафот Билброкс», — сказал Зафот, собирая воедино шметки своей гордости. На ней подошли к стальному куполу. Открылась дверь в маленькую темную кабинку. «Входите». — сказал Гаргравар. — Что, уже? — Запад поежился. — Пора. Зафот опасливо заглянул внутрь. Кабина была тесной, на одного человека, не больше. — Что-то на вихре не похоже, — заметил Зафот. — Это лифт. Входите. Зафот шагнул вперед, и лифт начал опускаться. Наконец двери открылись, и Зафот вышел в небольшую, обитую стальными листами комнату. В дальнем углу стоял вертикальный ящик высотой в человеческий рост. Толстый кабель соединял ящик с множеством каких-то приборов. — Это он? — спросил Зафар. — В него и влезать? — Увы. Зафар открыл дверцу ящика и вошел в него. Раздался щелчок, и перед западом предстала Вселенная. Глава одиннадцатая. Поскольку каждая частица материи во Вселенной каким-то образом связана с любой другой, то теоретически возможно воссоздавать все мироздание, светила, планеты, их орбиты, состав, экономику, историю, по какому-либо одному кусочку, например, по куску пирога. Человек, создавший тотальный вихрь, сделал это главным образом для того, чтобы досадить своей жене. Тринтрагула, таково его имя, был мечтателем, мыслителем, философом, или, по определению его жены, безмозглым идиотом. Она постоянно пилила муж за то, что он тратил слишком много времени на созерцание звезд, сооружение каких-то приборов и скрепок и булавок и спектрографические исследования кусков пирога. «Тебе не хватает чувства меры», — говорила жена три нутрагуля — «по тридцать восемь раз на дню». И тогда он построил тотальный вихрь. К концу одного вихря он подсоединил весь реальный мир, экстраполированный из куска пирога, к другому концу свою жену. Когда Трин кручил вихрь, она в одном мгновении узрела бесконечность мироздания и свою ничтожность в сравнении с ней. Ужаса три натрагулы, испытанный ею шок, совершенно уничтожил мозг женщины, но зато ему удалось неопровержимо доказать, что для живого существа, обитающего во Вселенной таких размеров чувство меры недопустимое, вредно для здоровья, роскошь. Дверь вихря распахнулась. Привет! «Сказал завод, бодро выходя из ящика. Выпить что-нибудь есть?» «Вы вы были там?» — спросил остолбеневший гар гровар Такую же видели. И вихрь работает? Э, как часы?» «И вы ощутили бесконечность мироздания? Еще как?» «Да не слабо, надо заметить местечко это мироздание». Будь при гроваре его тело, она бы села на пол, вытаращив глаза и разинув рот, и вы видели себя в сравнении со всей Вселенной. Да видел, видел. И что же вы почувствовали? Я теперь наверняка знаю то, в чем и так не особо сомневался. Я воистину великий могуч, я же говорил, что вы имеете дело.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 но дал Зафаду время удрать и где-нибудь спрятаться. Билбракс шагал по заросшим колючками дорогам и улицам, пока не уперся в обширное, неплохо сохранившееся строение. Одна из трех гигантских дверей, футов шестьдесят высотой, оказалась открытая, и Запад побежал к ней. Внутри было мрачно, пыльно и тревожно. В маячили какие-то махины, одни цилиндрообразные, другие яйцеобразные, а третьи больше всего походили на груши. То были давно покинутые космические корабли. У дальней стены лежал совсем уж стародавний корабль, полузасыпанный грудами пыли и мусора, затканный паутиной. Однако его корпус, похоже, был цел. Подойдя к нему, Запад столкнулся, споткнулся старый кабель и с удивлением убедился, что он все еще соединяется с кораблем. И что еще удивительнее, в кабеле что-то слабо журчало. озволнованный Запад снял пинжак и отбросил его в сторону, встав на четвереньки. Почему, кстати, на четвереньки? У него же три руки плюс две ноги. «Это пятереньки получается?» Нет. Встав на пятереньки, он пополз вдоль корабля, кабеля. Вместе стыковки с кораблем журчание стало громче. Прижав ухо к корпусу, Запад услышал слабый невнятный шум. В испуге отпрянув, он увидел косо, свисающего с потолка, табло с указанием времени вылета. Глаза Билборгса расширились от изумления. «900 — Девятьсот лет! — пробормотал он. — Этому кораблю девятьсот лет! Через минуту он был на борту. Воздух в салоне был прохладен и свеж. Горел свет. Не успел Зав выйти из Тамбру, как перед ним возникла фигура стюардессы-андроида. — Сэр!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 из этого сумасшедшего дома. Пассажир помчался за ним вслед. Проскочив через входной шлюз, на запад выбежал на палубу и захлопнул за собой дверь, тяжело переводя дух. Через несколько секунд дверь распахнулась, и Билброкс увидел своего преследователя. Им оказался изысканно одетый мужчина с короткой стрижкой, Небольшим портфелем в руке, ни бороды, ни длинных ногтей. Зафол, Билбрак, сказал он, я зарневук. Вы хотели меня видеть? Господи, откуда вы взялись? Спросил Зафот и рухнул на стул. А я жду вот здесь, деловито сказал мужчина, поставив портфель, и сел на соседний стул. «Хорошо, что вы строго следовали указаниям не выходить из моего кабинета через дверь. Ведь, выйдя в окно, вы оказались синтезированной компьютером Вселенной. А, выйдя через дверь, снова попали бы в реальный мир. Искусственный же управляться отсюда!» И Зарнивуп самодовольно похлопал по портфелю. «Какая же разница между ними?» — спросил Зафот. — Да никакой, разве что в реальном мире штурмовики лягушачьи звезды серые. — И что все это значит? — А ничего особенного, просто я узнал, где можно найти человека, который управляет Вселенной. И это место под защитой невероятностного поля. Дабы сохранить свои намерения в тайне, я ушел в виртуальный мир. и спрятался в забытом пассажирском лайнером. «Э, тем временем мы с вами... — Мы с вами? — воскликнул разгневанный Билброш. — Разве мы были знакомы? — Да, — ответил Зарнивук. — Мы хорошо знали друг друга. Так вот, мы с вами решили, что вы украдете корабль с невероятным двигателем над гом. До планеты, правителя Вселенной, не добраться. Не пригоните его сюда. Вы это сделали, с чем вас и поздравляю. Зарневу улыбнулся, и Зарниву ощутил острое желание шарахнуть его кирпичом.